Глава шестнадцатая. Карина. Хлопок двери заставляет встрепенуться и высунуться из гардероба. С трудом удерживаю челюсть на месте, когда вижу, что Руслан стоит, прислонившись спиной к двери. Расслабленная поза, руки в карманах, свободные спортивки низко на бедрах и обтягивающая торс майка. От такого вида во рту скапливается слюна, и я поспешно ее глотаю. Что ты тут забыл? Выхожу из укрытия. Взгляд Руслана следит за каждым моим шагом, что порождает внутри трепет. «Ты завтра никуда не пойдешь, серьезно заявляет этот индюк. «Ты опять?» — не слышал, что сказали родители. В крови вскипает злость, но если он думает, что он вправе указывать мне, что и когда делать, то пора его поставить на место. «Ну и что ты там делать-то собралась?» Мощное тело Руслана напрягается, и он отталкивается от деревянной поверхности, подходя вплотную ко мне. «С какой стати?» — возмущенно выдыхаю я ему в лицо. «Ты вдруг начал командовать мной». «Потому что прекрасно знаю, что происходит на таких вечеринках», изображает кавычки в воздухе. «Рассказать?» «Сам активное участие принимаешь». Фыркаю я и уже собираюсь отойти. Руслан хватает меня за запястье и притягивает ближе. Как правило, старшекурсники снимают себе вот таких дурех, как ты, и развлекаются, смотря в глаза, серьезно произносит Руслан. Выдергиваю запястье и всё же отхожу. «Это не твое дело, Руслан», — в голос проникают раздраженные нотки. А тем, кого снимают, нужно думать головой, а не другим местом. И я не прошу тебя носиться со мной, как курица с яйцом. Можешь не приезжать, я справлюсь. А теперь выйди из моей комнаты». Руслан прищуривается, между нами вспыхивает молчаливая битва. «Ну смотри, мышка», — усмехается он. «Я предупредил». «Иди уже», — рычу на него. Толкаю в спину, но это то же самое, что сдвинуть с места скалу. Ловлю на себе еще один взгляд, пробежавший от макушки до пяток и вызвавший дрожь. «И не входи больше сюда, без стука». перед тем, как захлопнуть дверь, выкрикиваю вслед. День в университете проходит в каком-то радостном предвкушении грандиозного события. Все вокруг только и делают, что обсуждают предстоящий вечер и благополучно забывают про учебу. «Ты после пар куда?» — уточняет Мила. Пожимаю плечом, лениво перелистывая страницы и тетради. Настроение ни на что не располагающее, не то что на веселье. Всю ночь проворочилась из-за этого индюка и уснула только под утро. «Ну вот что за человек?» «Ну ясно же, что между нами нет ничего и быть не может. У нас родители вместе, а мы тут отношения какие-то выясняем». «Риин!» — перед носом мелькает ладонь подруги. «Ты до дома-то доехать успеешь?» «Да уж успею! Или что, после часа икс никого не впускают и не выпускают?» Фыркаю я, на что мило только надувает губы и утыкается в конспекты. После пары вся группа высыпает в коридор, и девчонки тут же начинают галдеть со всех сторон. «Ой, а там старшекурсники будут?» «А баскетболисты? А красавчик такой темненький будет?» «Карин, уже ну, знакомый же знакомы, узнай, придёт он». Последняя реплика вызывает у меня немой крик, и я с трудом удерживаю при себе ругательство. «Ну, Карин!» — гундосит Полина, одногруппница, и вцепляется клешнями в рукав моей рубашки. Незаметно пытаюсь отцепить ее от себя. Понятия не имею, Полин. Он не отчитывается передо мной. Рисковато говорю и, наконец, освобождаюсь. Черт, кажется, от ее когтей на коже останутся следы. Потираю больное место, делаю несколько шагов назад и врезаюсь в препятствие. Охаю. А то самое препятствие охает вместе со мной. Ух ты! Оборачиваюсь и натыкаюсь на смеющиеся глаза. Какие красавицы в меня врезаются. Польщон! Передо мной возвышается привлекательный брюнет с волнистыми волосами и внимательно окидывает меня взглядом. Встречается со мной взглядом и широко улыбается. От этого внутри ёкает, а губы против воли складываются в ответную улыбку. Лёша протягивает большую ручищу мне для пожатия. Замираю. С одной стороны, у меня нет цели знакомиться с кем-то, но и проигнорировать будет грубо, поэтому неуверенно вкладываю ладонь в его руку. «Карина!» «Ой!» Не выдерживаю его крепкого захвата. Но парень тут же ослабляет хватку. «Прости, потерялся в твоих прекрасных глазах». К щекам приливает тепло, и я глупо хихикаю. «Боже, Карина!» «Ничего страшного. Ты же на первом курсе, не видел тебя раньше». «Да, в этом году поступила». Ловлю на нас удивленный взгляд Милы, но она только показывает в сторону выхода. Подруга поднимает большой палец вверх и скрывается из виду. «Вечером будешь на самом главном событии студенческой жизни». «Это ты про посвящение?» Зачем-то уточняю, хотя и так ясно, про что он спрашивает. Но мозг явно не желает показывать свое остроумие, и я откровенно стою и торможу. «Ну да, помню, своего ждал с диким нетерпением, а уже пять лет пролетело. Кошмар». Новый знакомый изображает искренний ужас на лице. Не могу сдержать очередной смешок и фыркаю. Ну, вообще, было в планах. Так это же просто отлично. Я тебя там найду. Пятится к лестнице. Мне на тренировку просто пора бежать, но я надеюсь, мы еще пообщаемся. Пожимаю плечом, потому что не собираюсь ничего обещать. Выхожу на улицу, оглядываюсь по сторонам. Сразу вижу, как Руслан стоит возле машины и разговаривает с Виталиком. «Плохо. У меня в запасе два часа. Успею на маршрутке. Придется, конечно, ножками пройти от остановки, но все лучше, чем ехать с Русланом». Постоянно оборачиваюсь в сторону Руса, но он очень занят разговором и не замечает меня. Могу спокойно вздохнуть, когда дохожу до остановки. Зарываюсь в рюкзак в поисках наушников. «Так, зеркальце, ручки, кошелек, помада. Все не то». «Помада? Откуда у меня помада?» «Ладно, не суть». Пока я перебираю вещички, пропускаю момент, когда у остановки тормозит знакомая машина. Раздается громкий сигнал, от которого подскакиваю не только я, но и все присутствующие. Перевожу глаза с содержимого сумки на лобовое стекло. Глаза Руслана опасно сверкают, но что-то меня дергает, и я просто игнорирую его присутствие в нескольких метрах от меня. Машина рычит и медленно подкатывает поближе. Пассажирское окно открывается, и Руслан перегибается через подлокотник, чтобы видеть меня. «Садись». Короткий приказ режет слух. Вздергиваю бровь, но не двигаюсь с места. «Карина!» — с нажимом произносит мое имя. «Садись в машину!» Снова игнорирую его присутствие и вижу вдалеке нужную маршрутку. «Тебя заставить?» — в голосе парня четко слышится раздражение. «Хорошо!» Дверца машины хлопает, и передо мной возникает злой Руслан. «Молодой человек!» Кажется, девушка отчетливо показала, что она не желает с вами куда-то ехать. Заступается за меня старушка, стоящая на остановке. «Ничего, бабуль, это она выпендривается». Подмигивает Руслан и стискивает пальцы на моем запястье. «Да что вы! А вы, собственно, кто этой девушке, что так себя ведете? «Брат почти». Скалится этот индюк. «Тянет меня к машине, а мне становится все равно. Я даже не пытаюсь сопротивляться. Все равно только зря потрачу силы и нервы». «Спасибо, бабуль, за беспокойство. Благодаря таким неравнодушным гражданам преступлений намного меньше». Выпаливает Руслан перед тем, как сесть за руль. «Слушай, братец», — начинаю разговор, как только мы трогаемся, — «а с какой стати ты так себя со мной ведешь? «Как?» — Руслан смотрит по боковым зеркалам и вопросительно вздергивает бровь, а чего над ней образовывается ямочка, которую я не замечала до этого, и выглядит она, примила. «Мышка, ты чего зависла?» — стряхиваю себя на вождение и устремляю взгляд в лобовое окно. «Целоваться лезешь, в машину запихиваешь», — с вызовом произношу я. Со стороны руслана звучит громкий смешок, не выдерживая, и поворачиваю голову в его сторону. Голубые глаза опасно поблескивают, а я обращаю внимание на то, что руслан сильнее стискивает рули и прибавляет газ. А кто меня остановит? Я так не могу, это неправильно, продолжая гнуть свою линию и вижу, как руслан напрягается. Эй, почему же это неправильно? От его вкрадчивого тона по рукам пробегают табуном мурашки и скрываются под свитером. Сжимая ладони коленями, смотрю на пролетающие мимо высотки. «У наших родителей отношения, а ты тут что-то...» Прерываю реплику, не в состоянии характеризовать то, что происходит между нами. «Расслабься, мышь. Я не создан для отношений. Зачем мне этот головняк? У меня спорт на первом месте. И абсолютно не интересуют отношения с тобой». Произносит последнее слово громче, специально выделяет интонацией. «Ну и отлично. Я рада, что мы поняли друг друга». Уверенно проговариваю я. «Тогда почему же так неприятно ноет в груди после этих слов?» потому что уточнил, что не хочет ничего со мной? Но ведь так и должно быть. Так ведь? Какие к черту отношения, когда наши родители вместе? Это за гранью моего понимания. Доезжаем до дома в полной тишине. На этот раз даже музыка не разбавляет напряженную обстановку. Хотя уверена процентов на 80, что Руслану все равно на то, о чем я думаю. Спасибо. Бросаю на ходу и вбегаю в дом. Здороваюсь, набегу с мамой, которая пьет кофе в гостиной. Кореешь? После стука в дверь просовывается голова мамы. Можно? «Я же стою перед вешалкой с выбранным платьем и уже начинаю сомневаться, что идея пойти куда-то такая хорошая». «Ага», — мычу в ответ, «проходи». «А что с настроением у моей принцессы?» «Мама притягивает меня к себе». «Да вот думаю, а нужно ли куда-то идти? Я бы и дома посидела с книжечкой». Мама усмехается. «Ну, конечно, если ты решишь остаться дома, то я буду только рада. Спокойствие и все такое. Но ты же можешь в любое время вернуться. А так станешь ближе к коллективу». «Ой, мам!» Закатываю глаза. Там такой коллектив. Ну, тебе с этим коллективом еще пять лет учиться, так что... С одной стороны, мне интересно, конечно, что там будет, да и просто отвлечься от бесконечных лекций. Ну и все. Скатайся, посиди с соком, послушай музыку, поболтай с Милой. Не понравится, вон Руслана дёрнешь и приедешь. А он что, тоже едет? С недоверием спрашиваю я. «Ну, Владимир, по крайней мере, попросил его тоже скататься. Уж не знаю, Русланом особо не покомандуешь». Мама замолкает, словно обдумывает что-то. Кариша, а тебе тут как? Нравится?» Хмурится, и между бровей появляется складочка. «Я же задумываюсь над вопросом. В принципе, да, привыкаю. А что?» «Ну, просто ты же не хотела переезжать. С Русланом нет проблем». «Вижу, что озабоченность мамы не напускная. Она действительно беспокоится за меня, и у меня в груди словно сердце надувается от переполняющей его любви к маме. Все нормально. Ничего такого, с чем бы я не справилась. Ну, не говорить же маме про наши разборки. Это как-то по-детски».